Муниципальный жилой дом. Москва, Лялин, Переулок, 19 марта, пятница, 2.18. Получилось просто великолепно. Гениально, черт побери, получилось. Не побоюсь этого слова. Гениально. Свежо и красиво. Руслан похлопал по плечу Владимира. Когда я прочитал твой рассказ, не рассказ, а повесть, важно заметил, торчащая рядом с собеседниками подруга писателя. «Повесть!» — легко согласился Руслан. «Конечно, повесть!» «А ведь действительно повесть!» — мелькнуло в голове. «Тут-то я ее так долго мусолил!» «Современная и очень стильная!» — добавила подруга, на всякий случай округляя и без того выпученные матерью природы глаза. «Угу!» «Извини, меня зовут!» Писатель, уловив, что хозяин дома сбился, плавно ушел от темы. «Увидимся!» «Конечно». Пара смешалась с толпой, а Руслан, сделав небольшой глоток из бокала, повернулся к раскрытому окну. В квартире было шумно и накурено. Чествовали первую выставку молодого художника, талантливого парня, которого Руслан нашел в Самаре, и пять комнат импрессарио с трудом вместили собравшуюся богему. Художники, писатели, поэты, музыканты... Руслану нравилось жить в тусовке, но иногда даже во время очень бурного веселья хотелось помолчать. «Руслик, солнышко, твой мальчик просто замечательный!» Валя Димина, сценический псевдоним Жозефина, прижалась к плечу импрессарию. «Скажи, а что это за дядечка с сигарой?» «Будущий спонсор», — коротко сообщил хозяин квартиры. «Чей?» Немедленно осведомилась Валя. Будущий, дорогая, будущий. значит, пока ничей, рассмеялся Руслан. Как звать противного, не помню. Его привела Ира Чуйкова. А она с кем попала, не водится. Прикид у него классный. Руслан посмотрел на гостя. И упакован как положено. Стоимость костюмов импресарио определял моментально. И сам ничего. Черноволосый, широкоплечий, с тонкой бородкой и умными глазами. Просто мачу. Хоть и хромой, я исполнил чувственные танго так, что вспыхнули глаза у всех присутствующих женщин. И у некоторых мужчин. Сначала Руслан принял любителя сигар за попавшего на крючок нефтяника, радостно бросившегося в незнакомую жизнь чтобы потом в далекой Сибири хвастать друзьям-промышленникам знакомством с московской богемой. Но золотая серьга в ухе и кусочек татуировки, выглядывающий из воротника сорочки, показали, что это не так. Сибирский купец так не прикинется. Руслик, а он уже обещал кому-нибудь поддержку? Не унималась Джозефша. — Не знаю, — пожал плечами импрессариум. — Возле него все Риточка Лермонтова вьется. Она запах денег хорошо чует. — Надо познакомиться с этим нефтяником-промышленником поближе, — протянула Валя. — Пора альбом выпускать, — догадался Руслан. — Давно пора. — Только не перестарайся, — предостерег джазовшу, импресарио. Знаешь, какими глазами Ира на него смотрит? — Это стерва... Валя смерила презрительным взглядом подтянутую фигуру Чуйковой, поправила правую грудь и кивнула. Но за предупреждение спасибо. Снова не то. Снова неудача. Сколько их было? Десять? Двадцать? Молодые, уже потрепанные, безоговорочно верящие в себя, искренне презирающие всех остальных. Начинающие и уже знаменитые хотя бы в кругу друзей. Фома говорил со всеми. Он искал общения, он специально попросил Иру намекнуть тусовке, что весьма богат, и был бы не прочь вложить деньги в творческий проект. И получил массу рассказов о гениальности и кучу шикарных планов, грозящих всемирной известностью и славой. Красивые слова, подобострастные улыбки, горящие глаза, и ни один взгляд так и не пробился сквозь зеленое марево эмалия. Ни один творец не смог разглядеть чудесные мосты, спящие под тремя лунами чужого неба. Все напрасно. Вы пользуетесь успехом? Успехом, красавица. Пользуйтесь вы. А я так, вызываю интерес. Меня зовут Джузевша. Слышали? Конечно. Коллега понял, что вытаскивать медальон бессмысленно. Довольно крупная и слегка потасканная девушка за тридцать. Манеры развязаны, а в пустой голове только последствия приема наркотиков. Как вам вечеринка? Руслан молодец, его мальчик произвел фурор. Джозефша уверенно выпятила внушительных размеров грудь и попробовала прильнуть. То она? Певичка? Желающая стать певичкой? Художница? Писательница? Девушка не совсем правильно истолковала внимательный взгляд Фомы и настойчиво защебетала, стараясь произвести впечатление. Ее крупная кисть периодически ложилась на руку Калеки, а глаза горели неугасимым огнем. О чем она говорила, Фома не слушал. Он оживился, лишь увидев подошедшую Иру. «Я думал, ты меня бросила». «Ни за что». Женщина чмокнула калеку в щеку и посмотрела, на разочарованную джозефшу валя привет голубушка как твой проект продвигается буркнула та. Уверена, у тебя получится фома обнял иру за талию, но джозефша пока отказывалась понимать намек чего не хватает проекту так это надежной поддержки продолжила она справившись с вызванным появлением чайкова раздражением стасик ира ты ведь помнишь стасика так вот Стасик оказался никудышным продюсером, а его связи на телевидении просто фуфло. С нами даже разговаривать не стали. — Печально, весьма печально. Вы нас извините, джезавша, нам сыры надо пошептаться. Олег увлек женщину на балкон, поцеловал в губы и ткнулся носом в ее щеку. — Пойдем отсюда. — Тебе понравилось на вечеринке? Она пригубила вина из поданного им бокала и внимательно посмотрела на Фаму. Это было любопытно. Коллега провел рукой по ее бедру. Для общего развития. Все получилось так же, как в прошлый раз. Ворвавшись в квартиру, они долго были увлечены друг другом, и только через час, а может через полтора, появилась возможность просто поговорить. «Зачем тебе это было надо?» Фома улыбнулся. «Странно, что ты не задала вопрос раньше, когда я уговорил тебя поехать на вечеринку». Руслан позвонил Ире в ресторан, где они обедали, и коллега, поняв, о чем идет речь, приложил все усилия, чтобы она согласилась отправиться на тусовку. «Я думала, ты хочешь поискать молоденьких девочек», — спокойно ответила женщина. «И все равно согласилась?» Она отставила бокал, медленно положила руки на плечи Фомы, заглянула в его глаза. «Ты мне ничего не должен. Я тебе ничего не должна». «Мне хорошо с тобой. Почему бы не сделать тебе приятное?» Умолчала. «Рано или поздно наши отношения все равно закончатся. Все когда-нибудь заканчивается», – тихо произнес калека. Он знал, что если бы ответил по-другому, Ира была бы счастлива. Знал, что и сам, скорее всего, был бы счастлив. Ему хотелось видеть ее лицо, прикасаться к ней, заботиться о ней, но... Ответить иначе Фома не мог. «Я немного удивилась, что ты остался со мной». Ира по-прежнему смотрела мужчине в глаза. «Я сказал тебе еще при первой встрече. Я выбрал тебя. Именно тебя». «Но все когда-нибудь заканчивается», — эхом откликнулась она. Коллега отвернулся, молча долил в бокал вина. «Зачем тебе нужна была эта вечеринка?» «Помимо дела, о котором я уже рассказывал, у меня есть еще маленькая цель в Москве», – спокойно ответил Фома. «Помочь в ее достижении могут только талантливые творческие личности». «Нашел?» «Увы!» И всем показывал какой-то медальон. «Вот этот!» – коллега протянул Ире Маль. Пару секунд женщина задумчиво рассматривала зеленую поверхность, затем спросила. Ищешь того, кто сможет восстановить рисунок? Фома вздрогнула, вино выплеснулось на простыню. Ирина удивленно посмотрела на мужчину. Что случилось? О каком рисунке ты говоришь? Об этом она кивнула на медальон. Что ты видишь? Он задал вопрос очень тихо. Не очень много, призналась женщина. И маль потускнела, или как это там называется, не помню. «Я вижу дома, этот город, да? Странные крыши!» Ира посмотрела на калеку. «И две луны!» Он медленно допил вино, поставил бокал на тумбочку, и по-прежнему очень-очень тихо спросил. «Видишь что-нибудь еще?» «Нет!» «Там три луны!» – прошептал Фома. «И мост!» «Красивейший на свете мост!» Он взял медальон задумчиво положил его рядом с бокалом, привлек женщину к себе и крепко поцеловал. И в его страсти считалась глубокая грусть. — Там три луны. — Это важно? Две или три? — К сожалению, очень важно. Безумно важно. Ира погладила его плечи, провела губами по шее, коснулась татуировки. — Когда-то я писала стихи. А потом решила, что это не мое, что у меня нет таланта, мне казалось, что я никогда не достигну высот, не найду ключ к сердцам. Тогда, в начале 90-х, писателям жилось несладко. я пыталась достучаться через журналы, газеты, но что-то поменялось в людях. Стихи ушли из их жизни, а я не хотела писать тексты для эстрады, не могла. Я стала работать, добилась успеха, карьера, достаток. Написать я перестала. Не было времени, сил. Твой талант раскрылся по-другому. Наверное. Почитай мне, попросил Фома. Ира прижалась к груди мужчины, так что ее губы щекотали его кожу и прошептала. Сны теряются в дымке туманной звезды. Сны. Осколки не сбывшейся смерти. Ты уходишь, теряешься где-то вдали и уносишь с собой мое сердце.